Эрик девятьсот тридцать 1938 Норвежский художник и популяризатор искусства В наши дни известен в первую очередь своими иллюстрациями к собранию норвежских народных сказок, составленному Асбьёрнсеном и Му, а также к королевским сагам Сноре Стурлусона. В 1880-х вместе с Фрицем Тауловым и Кристианом Крогом. Вел борьбу за творческую свободу художников. Во многом благодаря этой борьбе в 1884 году была учреждена ежегодная осенняя выставка. Осуждал анонимные критические заметки о картинах Крога и Мунка, печатавшиеся в газете Афтенпостен. Недатировано. Черновик письма. Дорогой Вереншёл, твое письмо застало меня сгорстране. Честно сказать, в последний месяц я едва просматриваю полученные письма и складываю в папку на потом, когда у меня будет время и настроение прочесть их. Чем дальше, тем больше я понимаю, что Скьюин и Осла для меня не место. В Экилю я не нахожу покоя, хотя у меня там начато много крупных работ и заведено небольшое хозяйство. К тому же я должен соблюдать осторожность ради моих глаз и моего здоровья. Вослы меня без конца терзают требованиями и просьбами, в том числе и за границей. Меня так легко найти. Я понимаю, что если я хочу что-то сделать и избежать превращения моей жизни в ад, я должен переехать оттуда и, как прежде, скитаться повсюду. Так я и делал в последнее время и планирую продолжать. Интересно посмотреть на побережье зимой. Я делаю эскизы. Однако с моим возрастом и здоровьем это утомительно. Холодные гостиничные номера не по мне. У меня тут есть домик, но он такой крошечный и ветхий, что жить в нем я не решусь. Через пару часов собираюсь ехать дальше. Как я понял, ты просишь меня поучаствовать в сборе денег для Монрода». Должен сказать, что в последний год я практически ничего не зарабатываю, так уж сложилось. В Германии невозможно, здесь тоже ничего, потому что я не могу писать портреты и плохо веду дела. Да и кто будет покупать теперь, когда цены подросли? У меня есть около ста тысяч крон, но они необходимы мне как страховка на случай, если в Икелю все начнет разваливаться, и мои полузаконченные картины погибнут. Кроме того, они нужны для обеспечения моей сестры. Если я и смогу в этом году что-то выделить, то только для пары художников, весьма талантливых, но нуждающихся поддержке. Это мне гораздо ближе. Для меня было бы делом чести помочь одаренному гамбургскому художнику в нужде. Гамбург поразил меня еще в мою первую поездку в Германию. И такое проявление благодарности пошло бы на пользу и другим норвежским художникам но много дать не обещаю. Нынешнее время всех подкосило. Как видишь, от меня толку мало. Мои поездки вдоль побережья научили меня, что это путешествие имеет смысл и зимой. С дружеским приветом, твой Эдвард Мунк. Крагирё показался мне очаровательным, особенно в лунном свете.